После поездки в Ленинград Маяковский в течение марта выступил на вечере памяти Хлебникова в клубе Трехгорной мануфактуры, в Политехническом музее на вечере писатели комсомолу на диспуте о пьесе Безыменского «Выстрел», в клубе имени Астахова для рабочих завода «Серп и молот», последняя из них 29 марта. Владимир Владимирович ввязался в дискуссию, прочитал два стихотворения и, сославшись на болезнь, покинул вечер до его окончания. И все это время принимал участие в репетициях постановки «Москва горит» в госцирке. Написав сценарий о событиях 1905 года в Москве, Владимир Владимирович увлекся его постановкой в цирке. Учитывая, что в постановке большую роль играла музыка, он определил ее жанр как меломиму, некое соединение мелодии и пантомимы. В режиссуру вторгался с гораздо большей уверенностью, чем у Мерхольда. Цирк нравился Маяковскому. Он позволял такое соединение, такой синтез пластики, музыки и слова, какой недоступен был театру. Его всегда увлекало новое. Трудной была последняя встреча Маяковского с большой аудиторией, студентами Института народного хозяйства имени Плеханова. Это было 9 апреля, за пять дней до смерти. Маяковскому, конечно, не надо было идти на эту встречу. Он был, во-первых, нездоров, во-вторых, явно в подавленном настроении. В свое время Достоевский сказал о Белинском, что это был самый торопившийся человек в целой России. В 20-е годы уже в Новой России было много торопившихся людей. Несомненно, Маяковский был одним из них, может быть, тоже самый, не с торопливостью ли Осознававшиеся им связаны слова Белинского спокойно, без всякой рисовки, сказанные Достоевскому. А вот как зароют в могилу, тогда только спохватятся и узнают, кого потеряли. Вот с чего начал Маяковский, и как восприняли его слова в Плехановском институте мы воспроизводим события по записи Славинского. «Отношусь к вам серьезно!» — смех. «Когда я умру, вы со слезами умиления будете читать мои стихи». Некоторые смеются. «А теперь, пока я жив, обо мне говорят много всякой глупости, меня много ругают». Гении не становятся триумфаторами при жизни. Они для этого слишком неудобны. Осознание своей исключительности не делает их жизнь легче, но помогает безбоязненно идти к цели, чего бы это ни стоило. Отнюдь не заигрывание с публикой, а накопившаяся горечь слышится в том, что он сказал дальше. Все поэты, существовавшие до сих пор и живущие теперь, писали и пишут вещи, которые всем нравятся, потому что пишут нежную лирику. Я всю жизнь занимался тем, что делал вещи, которые никому не нравились и не нравятся. Чтение стихов Маяковский начал с вступления к поэме «О пятилетке». Во весь голос. Чтения прерывали репликами после строк. Неважная честь, чтоб из этаких роз Мои изваяния выселись по скверам, где харкает туберкулез, где Б с хулиганом до Сифилис. Тогда Маяковский предлагает начать разговор. Поэт читает записку, переданную из аудитории. «Верно ли, что Хлебников — гениальный поэт, а вы, Маяковский, перед ним мразь?» Сдерживаясь, чтобы не ответить грубостью на этот хулиганский выпад, Маяковский говорит. «Я не соревнуюсь с поэтами. Поэтов не меряю по себе. Это было бы глупо». Вылезает на трибуну оратор, который говорит, что рабочие не понимают Маяковского из-за его манеры разбивать строчки. На реплику поэта, что лет через 15-20 его произведения станут понятны всем, следующий оратор под смех аудитории требует доказать, что Маяковского будут читать через двадцать лет, а если Маяковский не докажет этого, то ему не стоит заниматься писанием. Один из выступающих, чтец-декламатор, заявляет, что он не может читать Маяковского. Всех читает, а его не может. Кто-то советует Маяковскому заняться настоящей работой, кто-то говорит, что для него Маяковский не непонятен, а не воспринимаем Кто-то нагло врет, что у Маяковского есть стихотворение, в котором на полутора страницах повторяется тик-так-тик-так. Тик Маяковский поражен невежеством и грубостью студентов и прямо говорит им об этом. Он отбивается колкими репликами. Идет настоящая перепалка. Кто-то из зала кричит «демагогия», Маяковский, перегнувшись через край трибуны, яростно приказывает крикуну ⁇ Сядьте ⁇ Тот продолжает орать. В зале шум, все встают, ⁇ Сядьте ⁇ Я вас заставлю молчать. Все притихли, садятся. Владимир Владимирович на пределе сил. Он совсем болен. Он шатаясь спускается с трибуны и садится на ступеньки. Полная тишина. И все-таки он находит силы, читает левый марш, который сопровождается бурными аплодисментами. После этого примирительно говорит, «Товарищи, сегодня наше первое знакомство. Через несколько месяцев мы опять встретимся». Немного покричали, поругались, но грубость была напрасная. «У вас против меня никакой злобы не должно быть». Он ушел с этого вечера победителем. Три четверти аудитории было за него. Но какой ценой далась эта победа больному с расстроенными нервами человеку? Ведь это случилось, когда критика внушала читателям затрепанную версию о непонятности Маяковского, об его индивидуализме, о провале бани, когда на обсуждениях пьесы и спектакля от имени советской общественности поэта обвиняли в халтуре, в барске, пренебрежительном отношении к рабочему классу, а кто-то даже в великодержавном шовинизме и издевательстве над украинским народом и его языком, имея в виду оптимистинка. И тон в критике задавали его новые товарищи по литературному объединению — рапповцы. Может быть, прав был Валентин Катаев? Маяковский уже раскаивался, что вступил в раб. Во всяком случае, он не нашел здесь взаимопонимания. Враждебность к нему со стороны верхушки раппа проявилась в полемике вокруг бани очень наглядно. 1930 год не скупился на сюрпризы для Маяковского. Юбилейную выставку газеты замолчали, и это уже оказалось в порядке вещей. Но все-таки журнал «Печать и революция» решил отметить это событие в жизни поэта. На вкладыше перед передовой статьей был помещен портрет Маяковского с приветствием от редакции. «В. В. Маяковского» великого революционного поэта, замечательного революционера поэтического искусства, неутомимого поэтического соратника рабочего класса, горячо приветствует печать революция по случаю двадцатилетия его творческой и общественной работы. Сотрудник журнала сообщил об этом Маяковскому по получению в редакции сигнального экземпляра, и поэт ждал выхода тиража. Журнал вышел с опозданием, февральский номер, в начале апреля. Портрет с приветствием был выдран из всего тиража. Сотрудник, подписавший к печати номер с этим возмутительным приветствием, был наказан. Компания отторжения Маяковского от литературы, и, значит, от жизни, приобретает все более жесткий характер. В прессе ему внушают, что исписался, а на выступлениях небезобидные остряки спрашивают, когда же он, наконец, застрелится. Кажется, будто на него давит чудовищный пресс обстоятельств, внушая сомнения в правильности выбора пути, подавляя энергию действия. Так ли бесспорен итог, который он представил на выставке в первом вступлении к поэме о пятилетке? До конца ли откровенно и верно он оценил себя в обращении к потомкам? Эти вопросы могли терзать душу. Но ведь такая несокрушимая уверенность. Мой стих дойдет через хребты веков и через головы поэтов и правительств. «Мой стих трудом громаду лет прорвет». И вместе с этим в последнее время он терпит одну за другой сплошные неудачи, личные, творческие. Неудача личная, любовь к Татьяне Яковлевой. Неуспех, пусть и относительный, выставки «Двадцать лет работы» Маяковский тоже переживал тяжело. Выставку он очень хотел показать писателям, политическому руководству страны. Рассчитывал, видимо, и на широкое освещение прессы. Очень показательным представляется свежее, на следующий же день после посещения, открытия выставки, выраженное впечатление Владимира Мочевариане в письме к жене. Он был на выставке вместе с в и вот что он пишет. Газеты безобразно замолчали этот юбилей. Не откликнулась ни одна газета абсолютно, ни одного хотя бы простого приветствия. Эта возмутительная стена сплошного замалчивания, как видно, сильно взволновала и обидела его, хотя он со свойственной ему иронией и издевался над обычными юбилеями. Получилось сплошное одиночество. Мне его безумно жалко. Он мне показался трагической фигурой. И тут же, несколькими строчками ниже. Мне кажется, с ним что-то происходит. Не знаю, но мне показалось, что он теряет свою удаль. И совсем уж интимно. Вернувшись домой, так и не мог заснуть. Всю ночь думал и передумывал о Володе. «Как жаль, что тебя нет здесь!» Он о тебе спрашивал Зашли бы к нему, к себе позвали. Тонкий человек-мочевыряне, как и нато Вачнадзе, уловил, почувствовал смертельный надлом в душе Маяковского. Чувствительный удар нанес провал бани в Ленинграде и Москве. В Москве тем чувствительнее, что он сам оказался еще и фактическим соавтором-сорежиссером спектакля. И тем чувствительнее еще, что критика постановки переносилась на критику пьесы, которой приписывались политические ошибки, отсутствие классового содержания, издевательское отношение к нашей действительности, что по тому времени уже имело предупреждающий угрожающий характер. Выдерку портрета и приветствие из всего тиража журнала «Печать. Революция» по распоряжению высокого издательского начальства, Маяковский вполне мог расценивать как акт политической дискриминации по отношению к нему. Такое наступило время. Фактически провалилась его затея с преобразованием «лефа в реф», как, впрочем, исчерпало себя в поэзии Лефовское рефовское направление». Маяковский приходил к пониманию бесперспективности производственничества газетно-рекламного ремесла для развития поэтического искусства. Вот один из отрывков второго вступления в поэму «Во весь голос» — «Я знаю силу слов». Я знаю слов набат, они не те, которым рукоплещут ложи, от слов таких срываются гроба шагать четверкою своих дубовых ножек. Какая потрясающая метафора! Юрий Олеша сравнивал ее по силе с образами Данте. И как она далека от производственной лефовско-рефовской продукции, но, как естественно, у маяковского поэта. Таких слов для поэмы о пятилетке не было. Их хватило на итоговый монолог о времени и о себе. Монолог, оказавшийся прощальным, ибо дальше был тупик. Маяковский вряд ли мог себе признаться в этом. Чувствовать тупиковость ситуации мог. Он прикрыл ее в предсмертном письме метафоры «разбитой любовной лодкой» сказав «все-таки у меня выходов нет». Логической в общей цепи поступков последнего времени ошибкой оказалось его вступление в РАБ, Организацию кастовую, наиболее нетерпимую ко всем инакопишущим и инакомыслящим, наиболее политизированную, легко воспринимавшую и переносившую в свою деятельность формы и опыт государственной авторитарно-бюрократической системы. В раппе он не стал и не мог стать своим. Осуждающая «Октябрь» за публикацию Бани постановления заставила думать о судьбе тех сатирических произведений, которые он хотел и мог написать. Он видел, что раб имеет мощную поддержку ЦК ВКПБ, и политика раб в области литературы это фактически политика партии. Все эти события и переживания связывались в тугой узел. Больной, издерганный, с трудом перемогавший нервное перенапряжение и все же время от времени не могущий сдерживать себя от вспышек грубости. Маяковский ищет утешение во встречах с Норой Полонской. Он хочет создать свою нормальную семью. О духовной близости с Бриками после краха Лефа Рефа говорить просто наивно. Фраза, будто бы сказанная Маяковским Брику в передаче Осипа Максимовича. «Если бы нас с тобой связывал только Реф, я бы с тобой поссорился» но нас с тобой еще другое связывает, повисает в воздухе. Ее нечем подкрепить, и только нравственной слепотой Брика можно объяснить его запись об этом времени, сделанную через десять лет после смерти поэта. Я видел, что Володя в отвратительном состоянии духа, что у него расшатались нервы, но подлинной причины его состояния я не подозревал. Однако о причине он все-таки высказался, и значительно раньше, вскоре после смерти поэта. Об этом говорит отрывок из письма режиссера и его сестре Гинзбург. «Встретил я его, Брика, на днях в чрезвычайно заграничном, бесконечно синем пальто. Он вот, говорит, — хорошо, что я вас встретил. Можно здорово использовать смерть Володи». Давайте создадим литературный театр имени Владимира Маяковского. Чтобы было весело, а то у вас здесь такая тоска. Если бы было хоть немного веселее, разве Володя застрелился бы? В той ситуации, когда и окружающие, считавшиеся самыми близкими, не выказывали понимания и сочувствия, устали от него и эгоистически скрылись в Лондоне, Когда Владимир Владимирович, щадя маму и сестер, старался реже видеться с ними, чтобы не переносить свое настроение на них, он видел один выход — в женитьбе на Полонской, в семейном успокоении. Роман их с момента, когда Владимир Владимирович узнал о замужестве Яковлевой, развивался на каком-то надрыве со стороны Маяковского, пугавшем Веронику. Душевная рана от неудачи легла на сердце. Она не заживала. Пришло более ясное понимание никчемности попыток вернуть любовь. Уже второй, должно быть, ты легла. В ночи млечь путь серебряной окою. Я не спешу, и молниями телеграм мне незачем тебя будить и беспокоить. Как говорят, инцидент исперчен, любовная лодка. Разбилась обыт. Подведение итогов личной жизни он начал раньше по времени. Необходимо было произвести расчет с прошлым, чтобы начать жизнь по-новому. Ведь если отвлечься от взаимных болей, бед и обид, то мир предстанет прекрасным. Ты посмотри, какая в мире тишь. Ночь обложила небо звездной Данью в такие вот часы встаешь и говоришь векам истории и мирозданию. Не столько ей, сколько себе внушает поэт мысль о красоте и величии мира. Ему необходимо преодолеть личную драму, прорвать блокадное кольцо бытового и литературного окружения. Он уже не в том возрасте, когда можно поехать на пресню, припасть к коленям матери Александры Алексеевны, передать ей печаль свою и поедет, и отогреется, отойдет душой под добрым материнским взглядом, но не об этом же с нею, не взваливать же на плечи этой никогда ни на что не роптавшей и не упавшей духом под гнетом судьбы, но такой хрупкой женщины еще и своей горести. Нет, выход надо искать в работе, в решительном и бесповоротном переустройстве быта. Есть милая, прекрасная, обаятельнейшая женщина Нора Полонская. Она его любит, но ее удерживают семейные узы театр, которые она не может бросить. «Никогда еще, — пишет Катаев, — не видел я Маяковского таким растерянным, подавленным, Куда девалась его эстрадная хватка, убийственный юмор, осанка полубога, поражающего своих врагов одного за другим неотразимыми стрелами, рождающимися мгновенно? Это состояние сказалось и на его отношениях с Вероникой Полонской. Любовная лодка разбилась. Обо что? Опять обыт. «Быт в его представлении то, что враждебно человеку, любовь попрана, уязвлено самолюбие». Маяковский мрачнел, но старался не впутывать Полонскую в разговоры о своих неприятностях с Рэфом, раппом, с постановкой бани, но шило в мешке не утаишь. Встречи их уже не приносили радости ни тому, ни другому. Перемены настроения были резкие и неожиданны. Он стал раздражительным, требовал частых свиданий и, в конце концов, даже требовал, чтобы Вероника бросила театр. Вряд ли со стороны Маяковского это была любовь. Это была неутоленная потребность любви. Однако обаяние и доверчивость молодой женщины, с которой она шла навстречу Маяковскому, искреннее чувства к нему сделали свое дело. Но Владимир Владимирович, как вспоминает Полонская, стал очень придирчив и болезненно ревнив. Непомерная эта тяжесть, выпавшая на ее долю, пугала ее. «Раньше он совершенно спокойно относился к моему мужу», — пишет дальше Полонская, — Теперь же стал ревновать, придирался, мрачнел, часами молчал. С трудом мне удавалось выбить его из этого состояния. Потом вдруг мрачность проходила, и этот огромный человек опять радовался, прыгал, сокрушая все вокруг, гудел своим басом. Встречи между ними участились, стали почти ежедневными это не проходило незаметно для окружающих для мужа вероники витольдовны и его семьи вполне добропорядочной интеллигентной приходилось стоиться от людей убегать после репетиций встречаться в кафе в комнате на лубянке которую тщательно скрывали от яншина получив первую большую роль в амхате нора увлеклась ею И это тоже потребовало времени, которое она отнимала у Владимира Владимировича. А он нервничал, добивался ежедневных встреч, устраивал сцены ревности, придумывал какие-то коллективные вечера с актерами, чтобы только видеть ее, приглашал туда совершенно не близких и ненужных людей».